шестое. В палате Коломба мужчина в халате сделал ещё шаг к койке, проклиная себя за то, что собирается сотворить. Не то чтобы его мучила совесть, просто он думал, что дни крови и риска для него давно остались позади, но немцу не отказывал никто, особенно когда тот глядел на тебя оценивающе, будто собираясь перерезать тебе глотку. Он совершил огромную ошибку. Надо было отключить телефон сразу же, как из трубки донёсся незабываемый голос из далёкого прошлого. Но откуда ему было знать, что немец до сих пор не покончил с их старыми делишками? По правде говоря, он не сомневался, что тот давно сыграл в ящик. Однако, вопреки седине и морщинистой шее, это был всё тот же опасный сукин сын, самый опасный из всех немец. Человек в халате раз за разом мысленно повторял это слово. пытаясь ещё немного потянуть время. Настоящего имени немца он никогда не знал. Никаких имён, никаких записок, никакой болтовни. Эти правила немец установил ещё в их золотые денёчки, хотя к самому нему они не применялись. У Шонта всегда знал всё и обо всех. Мужчина вытер взмокший лоб рукавом, он уже в который раз подумывал послать всё к чертям и уйти. Но даже если ему удастся сбежать и на какое-то время сбросить немца с хвоста, он знал, что ждёт его потом. Голод. Ни тебе ежемесячного чека, ни прикрытой задницы. Он столько лет плевал в потолок, что снова искать работу ему не улыбалось, совсем не улыбалось. Лучше уж по-быстрому выполнить приказ немца и вернуться к лёгкой жизни. Человек в халате сделал ещё один шаг к Колумбе. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, Он отлично её видел. Девушка дышала тихо, но с присвистом, как будто у неё заложен нос. Интересно, чем она ухитрилась так насолить немцу, подумал он. Самого немца он об этом не спросил. Не спросил даже о том, почему она должна умереть. Резиновые перчатки притупляли чувствительность, и мужчине пришлось изрядно покопаться в кармане, прежде чем он нащупал шприц. 5-сантиметровый шприц. заканчивался толстой ветеринарной иглой. Такая игла прочнее обычных и вряд ли сломается в самый неподходящий момент. Немец приказал ему воткнуть сприц в трубку капельницы, чтобы не оставлять следов на теле. Работенка небе и лежачего. Немец и сам бы с ней запросто справился. Вот только женщина знала его в лицо и перепугалась бы, увидев в своей палате. В таких делах не обойтись без тишины и анонимности. Мужчина вошёл в больницу, притворившись, будто навещает родственника. Закрылся в туалете бара на нижнем этаже и дождался наступления ночи. Ему было известно и то, что туалеты убирают только по утрам, и то, что в нужном ему отделении всего две ночные сиделки, а единственный врач дежурит в приёмном покое. Дождавшись полуночи, он надел белый халат и поднялся по лестнице. Мужчина придерживался за ранее намеченного маршрута и прятался, заметив кого-то из медперсонала. Проникнуть в больницу оказалось не трудно, а выйти будет и того проще. Но а если кто-то всё-таки его заметит, ну что ж, цапать себя он не позволит. Это не предусмотрено инструкцией. Мужчина в халате вгляделся в лицо Коломбы, удостоверился, что та не проснулась. и потянулся через койку к трубке капельницы, стоящей с противоположной стороны постели. В этот момент за его спиной раздался звон разбитого стекла. Его сердце подскочило к горлу, он резко обернулся и увидел, что кто-то разбил окно палаты, бросив в него ботинок, который теперь медленно вертелся на полу. Что случилось? Чуть спешно пробормотал Коломба. Чёрт, проснулась, подумал человек в халате. Нужно поменять капельницу, с улыбкой сказал он, пытаясь сойти за медбрата в спите. Коломба наморщила нос: от мужчины несло алкоголем, и ни на кого из санитаров, давно пожелавших ей доброй ночи, он не походил. Тут она увидел разбитое окно и растерянно приподнялась на локте. Погодите-ка, не шевелитесь, пожалуйста, мужчина в белом халате положил одну руку ей на плечо, чтобы не дать ей встать, а другой снова потянулся к капельнице. С коломбом мгновенно слетели остатки сна. Всем телом ощутив, что что-то не так, она оттолкнула от себя незнакомца: "Не прикасайтесь ко мне". Вместо ответа мужчина внезапно с такой силой схватил её свободной рукой за горло, что лёгкие коломбы резко сжались. По комнате закружились тени, и в ушах зазвучали крики и стоны. Мужчина, не ослабляя хватки, опрокинул её на койку и прижал коленом к постели, одновременно нащупывая трубку левой рукой. На грани обморока Коломба нацелилась в лицо нападающему с сжатыми пальцами правой руки. Ей повезло, она попала ему в глаз и почувствовала, как ноготь ее указательного пальца вонзился в веко. Мужчина хрюкнул и на миг, отпустив ее шею, закрыл руками лицо. Коломба тут же попыталась закричать, но с губ не сорвалось ни звука. Мужчина ударил ее кулаком в лицо... И она, перекатившись через койку, рухнула на пол, потащив за собой стойку капельницы, она сильно ударилась головой, и резкая боль разогнала метавшиеся по палате тени. Коломба набрала в лёгкие воздуха и снова попыталась закричать, но гортань закрылась как капкан. Нападающий, из левого глаза которого лилась кровь пинком в рёбра бросил её об стену и попытался вонзить ей в шею иглу. К этому моменту мужчине было уже плевать на инструкции. И ему просто хотелось её прикончить. Собрав последние силы, Коломбо ударил его по яйцам подъёмом ноги. Мужчина застонал и задыхаясь упал на свободную койку. Слишком слабый, чтобы подняться, она на четвереньках поползла к двери. Дотянувшись до дверной ручки, она потянула её, но дверь не поддавалась. Когда она заметила, что нападавший заблокировал дверь деревянным клином, было уже слишком поздно. Мужчина схватил её сзади и швырнул об стену. Мгновение Коломба видела только пронизанную серебряными звёздами черноту. Боль в голове была невыносимой. Почти ослепнув от застилающей глаза крови, мужчина в белом халате снова попытался воткнуть в неё шприц. Когда иглу отделяло от её груди всего пара сантиметров, Коломба отчаянно блокировала удар обеими руками. Мокрое от пота лицо склонившегося над ней мужчины побогровело от напряжения. Он отдувался, как кузнечный мех. Из приоткрытого рта вырывалось прерывистое зловенное дыхание. Долбаная шлюха, бормотал он. Я тебе покажу, сучка. Голомба резко дёрнула его руку к низу. Шприц описал дугу и воткнулся в плоть над коленом нападающего. Она вдавила поршень ударом ладони. Мужчина распахнул рот, чтобы закричать, но не успел издать ни звука. Вены на его шее и лице вздулись и налились кровью. Мужчина рухнул на бок, Его невредимый глаз со стекленел, изо рта пошла пена. Каким бы ни было содержимое шприца, эффект был мгновенным. В горле у мужчины заклокотало. Несколько секунд он корчился, как уж на сковородке, а потом замер. Коломба прижала палец к его шее, пульса не было. Мужчина был мёртв. В этот момент в дверь постучали.